Глава шестнадцатая. Родные берега встретили Асарда легким ветром, криками чаек и семью парусами у шкуев Конунга. «Черт, не к добру это!» Выругался Асард и направил Дракар к кораблям хостинга. «Значит так, Трасинг, пока король к тебе не обратится, молчишь, что бы он ни сказал, не перечь». Отдаст приказ? Исполняй так, как будто это 10 Йориков тебе приказали. Понял? Юноша кивнул головой. Ты свои вещи уже собрал? Трассинг снова кивнул. Главное сейчас проверить, истину нам поведал тот Горемыка. Или обманул? Тут без волхвов никак. Трофеи в городе продашь, но меньше, чем за десять золотых не отдавать. Да и десяток так-то, не совсем честная цена. «Я в Виндейл рвану. Встречу тебя у врат Торина. Вот здесь». Ассарт ткнул пальцем в кусок кожи. «Ты как с волхвами закончишь? Иди на восток. Это туда, откуда солнце встает. А после полудня в спину должно светить. Пару дней. Больше мне не требуется, и мы рванем в Кринтау. Главное – уговорить конунга разрешить волхвов навестить». Конунг собирал свою эскадру у фьорда Белой скалы. Он был взбешен тем, что Йорик опередил его почти на 10 дней, и сейчас его дракар уже спешил в родные воды. Но узнав, что случилось, он просто рассвирепел. Что, султанская галера атаковала вас на открытой воде, и вы не ушли от погони? Йорик не был до конца уверен. И где он теперь? Султан давно напрашивался на урок. Что ж, он его получит. Устроить засаду, сухопутная крыса. Как они вообще осмелились! Великий конунг, если бы не пророческий сон, у штормового ветра всегда находилась отговорка. На кону честь клана нам нужна помощь и знание волхвов. «Ты готов подвергнуть опасности жизни соплеменников ради свадьбы нерадивого пса, прибившегося к стае волков? Что для тебя дороже?» «Честь, мой конунг, честь дороже всего!» Йорик назвал его побратимом и дал слово найти это чертово яйцо. «Теперь я глава Виндейла, и мне держать слово!» Конунг заглянул в глаза Асарда. И выдержал пристальный взор. «Я признаю тебя наследником Йорика, только если докажешь мне свою верность. И как твой сюзерен я требую присоединиться ко мне в предстоящем походе. Я накажу эту гниду и навсегда лишу флота. У тебя два дня, чтобы разгрузиться, разделить добычу и, пополнив экипаж, явиться к Белой Скале». «И сними это отродье с носа! У меня уже скулы свело от его стонов!» «Но я поклялся!» Начал ассарт, но властелин Холстинга схватил копье и метнул его в выстерзанное тело визиря. Длинная узкая жало клинка впилась в древо судна. Старик обмяк. «Я говорю, ты исполняешь, а еще лучше, если я подумаю, а ты угадаешь мои желания». «Через день, если я не увижу паруса твоего дракара, первым сгорит Виндейл! Шал прочь!» Ассарт буквально кожей почувствовал гнев, родившийся в душе побратима, и северянин шагнул вперед, закрывая трассинга своей широкой спиной или, скорее, конунга от южанина. «Дозволь хотя бы по-братиму встретиться с волхвами. Я пойду с тобой, князь, как велит мне долг, но и слово данное брату мне невозможно нарушить». Конунг схватился за меч, но вынуть его не посмел. Он встретил горящей яростью чистый взгляд Трасинга. Сердце матерого северянина дрогнуло. Много раз он смотрел в лицо смерти и не боялся, но сейчас он устрашился. Решимость вчерашнего мальчишки граничила с безумием. Пожилой, рыжебородый северянин повернулся к одному из помощников. «Кинь Клич, скажи, что в этот раз Конунг возьмет в набег любого, умеющего держать оружие и жаждущего наживы». Помощник поклонился и двинулся к борту. Но Сюзерен снова окликнул его. «Стой, Хаген! Возьми с собой на берег этого чужеземца! Пусть ищет свои волосы, если надо!» «Вот!» рыжебородый протянул трассингу перстень. «Покажешь волхвам, и они поищут ответы на твои вопросы!» Юноша взял печатку. «Все, иди!» «Хаген тебя ждать не станет! Не успеешь в лодку!» «Будешь махать руками до берега!» Трассинг поклонился и устремился догонять посыльного, а правитель снова повернулся к Осарду. «Два дня, Ярл Виндейла!» Осард, штормовой ветер!» «Два дня!»